Глава шестьдесят первая. Маруся. Он один, и он люто, бешено ревнует меня. Коту! Неужели он думает, что я... Дурачок, вообще не соображает. Неужели я буду с каким-то там котярой? Пашка стоит у стены беседки, засунув руки в карманы. Высокий, чуть ли упирается в крышу. Плечи широченные, лапы огромные и мощные, подбородок упрямый воинственно выпирает. У меня от одного взгляда на него горячая волна по ногам. Кажется, я начинаю понимать образное выражение «писать кипятком». Это как раз о таком состоянии, когда смотришь на мужика и вся течешь. Как же я соскучилась. Как я хочу подойти к нему, обнять, почувствовать, как он сожмет меня в своих мощных кабаньях объятиях, обнимая одной ладонью за талию и вдавливая в себя, а другая его рука в это время будет на моей шее. Он будет тянуться к моим губам, а я с таким наслаждением потрусь щекой о его колючую бороду. Но нет, он не подходит. Может, по своей белобрысой мымре скучает. «Мужики! Козлы!» — срывается с моих губ. «Даже я?» — интересуется кот. «Ты больше всех. Хотя что с тебя взять? Никто от тебя ничего не ждёт. Все знают, что у тебя по семь кошек на неделе». «Да? Откуда инфа?» «Отовсюду». Я смотрю на него, кое-что вспоминаю и начинаю смеяться. «Что?» «Прикинь, я недавно думала, зачем мне, мужики, заведу лучше кота?» «Гениально, Марусь, заведи меня!» Котяра тоже ржёт, аж заливается. Мы с ним виснем друг на друге от смеха. В целом прекрасно проводим время. Особую остроту нашему веселью придаёт пронизывающий взгляд кабанчика. Я не вижу, как он смотрит. Стою к нему спиной, но очень хорошо чувствую, что моя попа дымится. Ревнует. Значит, любит? Я отвлекаюсь от кота. Нахожу маму с папой, которых сегодня ещё не видела. Они все в делах. Мама шепчется с новоиспечённой Кешиной тёщей. И тема их перешёптываний совершенно очевидна. Беременность Сони. Я, между прочим, тоже беременна. Но об этом пока никто не знает. И я решила, что первым должен узнать Пашка. Папа тоже болтает с новым родственником, правда, не о беременности. Они, как все мальчишки, независимо от возраста, залипли на игрушках. Осматривают Кешину выдающуюся коллекцию колющей режущих предметов. «Маруся, ты прилетела!» Папа обнимает меня. «Ну, конечно, такой повод и у Кеши, и у меня!» Намекая, что новости не только у брата. «Как этот твой гусь?» — интересуется отец. «Серёга, то есть?» «Он не мой», — обрываю я. «Понял, так и думал. Пашка где-то здесь, кстати. Я знаю». «Ага, он здесь. И он мне изменяет. Они оба мне изменяют». И наглый кабанчик, и оборзевший котяра сидят вдвоём в дальней беседке и болтают про футбол, вместо того, чтобы бить друг другу морды за внимание прекрасной дамы. «Нет, ну кто так забивает?» — раздаётся бас кабанчика. «Безногие долбодятлы», — кивает кот. «Я бы лучше забил», — выдает Пашка. «О, да, ты знатный форвард, забиваешь без промаха». Парни замечают меня. У обоих такой вид, как будто я их застукала в постели. «Выпьешь с нами?» — предлагает котяра. «Я вижу, что на столе стоит уже почти пустая бутылка текилы. Вот алканавты. И когда успели?» «Нет», — рявкаю я. «А я выпью». произносит Пашка. «Налей ещё». Он пододвигает рюмку коту, но я забираю бутылку со стола. «Тебе хватит», обращаюсь к Пашке. «Почему это?» «Потому что ты будущий отец, а я никак не могу сообщить тебе эту потрясающую новость. То ты не подходишь, то пьяный сидишь в обнимку с котом». «Потому что я так сказала». Бурчу недовольно «Ты у меня не жена. Была бы женой, разбила бы эту бутылку об твою голову». «Да хоть десять бутылок!» «Горячая женщина!» — ржёт кот. «Молчал бы ты, котик!» «Ой, ладно, ладно, молчу, а то и мне влетит. Вообще ни за что. Мы, кстати, всего по рюмке выпили». Кеша с Соней собирают всех вместе и объявляют свои новости. Они беременны. Это мы знали. У них будет двойня. Ого, ничего себе. Вот это реально убойная новость. Все в восторге. Родители в обмороке. «Я, честно говоря, тоже. Двойняшки. Офигеть. Вот это братишка даёт». «А я уж думала, что догоняю его. Но нет, снова опережает. Сразу двое малышей. и Ещё мой малыш того же возраста. Вот веселуха будет». «И тут меня пронзает мысль. А вдруг у меня тоже двойня?» «А что? Запросто. У нас по маминой линии есть двойняшки. У тёти Гали и у троюродной сестры Леськи». Вот родители рехнутся, если у них появятся сразу четыре внука. У кишинах двойняшек будет заботливый отец. Вдруг, думаю я, а у моих... Кабанчик сейчас неподалеку от меня. Стоит с бокалом в руке, но не пьет. Смотрит на меня. А я... Иду к нему на подгибающихся ногах. Я сама не знаю точно, что сейчас скажу. Да ясно, что я беременна. Я хочу быть с тобой. Ребенку нужен отец. Всё это вертится у меня в голове, но с моих губ срывается. «Паша, женись на мне!» У кабанчика глаза округляются, как пятаки. «Жениться? Ты издеваешься?»